Пути Господни в природе и в промысле не наши пути, и формы, которые мы создаем, несоизмеримы с беспредельностью, глубиной и неразрушимостью его творений, более глубоких, чем колодезь Демокрита.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 Вот так. И взгляните на море, вон туда, за грядой туманов. Я взглянул и увидел безбрежную даль океана, как чернила черного, так что мне вспомнилось описание Маретены Брарум у географа. Воображение человеческое не в силах представить себе более безнадежную картину.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 Пена была заметна только в непосредственном соседстве с утесами. — Тот остров, что подальше, — сказал старик, — норвежцы называют Вургом. Поближе — Моское. На милю к северу — Амбаарен. Вон те утесы — Полезен, Готгольм, Кейтгельм, Суарвен и Буггольм. подальше между москвой и вургом оттергольм плимен заантфлезен и стокгольм таковы названия этих рифов хотя зачем им даны названия ни вы ни я не поймем слышите замечаете перемену в море мы находились уже минут десять на Гельсегине, взбираясь на него со стороны лафодена так что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 насколько мог измерить глаз имело вид гладкий блестящий черный как уголь водяной стены наклонной к горизонту под углом градусов сорок пять и вертевшийся с головокружительной быстротою сотрясаясь дрожая оглашая окрестность ужасным не торевом не то визгом какого не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 — отвечал старик. — Мы, норвежцы, называем его Москоэ-штрям. От острова Москоэ. Описание этого водоворота, которые мне случалось читать, вовсе не подготовили меня к такому зрелищу. Очерки Оны Рамуса, быть может, самый обстоятельный из всех,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 подплывает слишком близко к этому месту, и поток уносит его. Невозможно описать, как он бьется и ревет в бесполезной борьбе с бешеной стихией. Однажды медведь, вздумавший переплыть от Лафадена к Москве, был затянут водоворотом, причем ревел так страшно, что слышно было на берегу. Огромные сосны и ели, увлеченные потоком, вылетают обратно, изодранные и расщепленные до такой степени, что кажутся оброшенными щетиной. Это показывает, что дно состоит из камней и утесов. Направление потока изменяется под влиянием прилива и отлива каждые шесть часов. В тысячи шестьсот сорок пятом году утром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 Глубина, без сомнения, несравненно больше. Чтобы убедиться в этом, довольно заглянуть в устье воронки с вершины Гельсэгина. Глядя с утеса на эту адскую пучину, я не мог не улыбнуться просто честного честного Рамуса, который рассказывает о потоплении китов и медведей как о чем-то невероятном. Мне ясно было, что огромный линейный корабль.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 Признаюсь, это вздорное мнение казалось мне наиболее вероятным теперь, когда я рассматривал водоворот с вершины утеса. Я сообщил о нем проводнику, но, к моему удивлению, он объявил, что совершенно не согласен с ним, хотя это мнение общепринятое в Норвегии. Что касается выше объяснения, то он откровенно заявил, что не понимает его.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 У нас была маленькая шхуна в семьдесят тонн. Во время сильных волнений всегда можно наловить рыбы, лишь бы хватило смелости. Но из всех лафаденских рыбаков только мы трое решались пускаться к этим островам. Главное место ловли значительно южнее, там всегда можно найти рыбу, туда и отправляются наши рыбаки, но самые лучшие местечки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 Когда становилась не в мочь, поднимался на колени и высовывал голову из воды. Но вот суденышко наше встряхнулось, как встряхивается собака, выйдя из воды, и поднялось над морем. Я немного опомнился и стал собираться с мыслями, когда кто-то схватил меня за руку. То был мой старший брат. Сердце мое...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 подоворот был в полном разгаре ежели судно хорошей постройки, тщательно удифереентовано не слишком нагружено и идет полным ветром волны точно подкатываются под него зрелище которое весьма удивляет не моряка до сих пор мы легко скользили по волнам но вот исполинский вал подхватил нас под корму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 и, удивляясь, что еще не задыхаюсь в воде в предсмертном барении. Но минута проходила за минутой. Я все еще был жив. Чувство падения исчезло. По-видимому, суд неслось так же, как раньше, в поясе пены. Я собрался с духом и открыл глаза. Никогда не забуду охвативших меня чувств ужаса, благоговения и удивления.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 волнение надежды а не ужаса надежда возникла частью из воспоминаний частью из теперешних наблюдений я вспомнила о бесчисленных обломках поглощенных мовой штремом и выброшенных на берега лофадена большая часть их разбита изломана расщеплена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 Когда бочонок, к которому я был привязан, спустился приблизительно на половину расстояния между дном воронки и тем местом, где я бросился за борт, общий вид пучины вдруг изменился. Крутизна стен исполинской воронки сразу уменьшилась, быстрота вращения ослабевала с каждой минутой, пены и радуга исчезли, дно пучины... Начало подниматься. Небо было ясно, ветер упал, полная луна сияла во всем своем великолепии, когда я очутился на поверхности океана в виду берегов Лафадена, несколько выше того места, где был водоворот морское штерма Наступило затишье, но волнение еще не улеглось.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 Были мои старые знакомые и товарищи. Тем не менее они не узнали меня. Точно я был выходец с того света. Волосы мои, как вороново крыло, стали седыми. Да и вся наружность изменилась. Я рассказал им о моем приключении. Они не поверили. Теперь я рассказываю его вам. Но надеюсь, что вы окажетесь более доверчивым, чем простые лафаденские рыбаки.